Здесь она раздела ее и помогла лечь в постель. «Не надо ли вам еще чего-нибудь?» — спросила она затем. «Может быть, грелку?» «Нет, только уходи», — отвечала мама, лежа на спине и устремив глаза в потолок. «Ты очень добра, что помогла мне, но теперь я хочу быть одна. Позвольте мне посидеть подле вас немножко. Мне бы не хотелось вас оставлять сейчас». «Нет, Агнес, прошу тебя уйти», — повторяла миссис Броуди тусклым ровным голосом. «Мне хочется полежать одной в темноте. Выключи газ и уходи. Пожалуйста». «Не лучше ли, чтобы горел газовый рожок?» — настаивала Агнес. «Как хотите, а я не могу вас оставить сейчас». «Я хочу, чтобы было темно», — приказала миссис Броуди. «И хочу остаться одна». Агнес хотела было еще что-то возразить, но, чувствуя, что всякие протесты бесполезны, бросила последний взгляд на неподвижную фигуру в постели, затем, как ей было приказано, потушила свет. Оставив комнату маму в темноте, она молча вышла. Глава девятая Когда Мэтью захлопнул входную дверь под носом у матери и легко сбежал по ступенькам, он был в прекрасном настроении хитро усмехался. Напускная кротость, как маска, слетела с его лица. — Вот как надо обрабатывать старушку. Ловко, артистически сыграно, — хихикнул он про себя. — Для первого раза недурно. Он был горд своим достижением и весело предвкушал еще больший успех в следующий раз. «У мамаши, наверное, припрятана в надежном месте кругленькая сумма, и она перейдет в его руки, что я только умело попросить». Те несколько шиллингов, что он получил, заложив часы матери, только разозлили его, потому что он рассчитывал взять за них гораздо больше. Но теперь, когда у него в кармане было несколько фунтов, его престиж был восстановлен, и к нему вернулось веселое настроение. «Только бы подобраться к ее сбережениям, и все пойдет на лад. Он уж сумеет повеселиться на эти деньги. Огни города заманчиво мерцали. После Калькутты, Парижа, Лондона он презирал Ливенфорд, но самое это презрение наполняло его восхитительным чувством уважения к себе. Он человек, повидавший свет, кое-чему научит сегодня жители этого городишка. «Да, черт возьми, он им покажет». Распишет все яркими красками. При этой мысли он от восторга залился хриплым смехом и торопливо огляделся кругом. Шествуя развалку по направлению к городу, он смутно различил на другой стороне улицы двигавшуюся ему навстречу фигуру женщины и, глядя ей вслед, когда она прошла, пробормотала, подмигнув сам себе. «С это ничего не выйдет». Она слишком торопится куда-то. И чего она так бежит? Он и не подозревал, что то была Агнес Мойер, шедшая к его матери. Он быстро зашагал в темноте, окутывавшей его, как плащ, наслаждаясь ею, так как она придавала ему смелость, энергию, которых он не ощущал в ярком свете дня» и подумать только, что он когда-то боялся этого возбуждающего мрака. Только в эти часы человек оживает, может как следует развлечься. Ему живо вспомнились ночные кутежи в Индии, и когда эти воспоминания разожгли его нетерпение, он пробормотал. «Вот это были ночи! Здорово мы пошумели!» «Обязательно уеду обратно, честное слово!» И он весело юркнул в первую встретившийся по пути трактир. Джину и горькой, крикнул он тоном привычного посетителя таких мест, швыряя фунтовую бумажку на прилавок. Когда ему подали стакан, он выпил его залпом и одобрительно, с авторитетным видом, кивнул головой. Держа в руке поданный ему второй стакан джина, он сгреб другой сдачу, сунул ее в карман, лихо заломил шляпу на бекрень и осмотрелся вокруг. Он равнодушно отметил про себя, что этот кабак — убогое место. Скудное освещение, тускло-красные стены, грязные плевательницы, пол усыпанный опилками. Боже!